Глава шестая. О попытке Жельбласа убежать и об успехе, которым она увенчалась. После этой апологии своей профессии атаман разбойников улегся в постель, а я вернулся в залу, убрал со стола и привел все в порядок. Затем я пошел на кухню, где Доминго, так звали старого негра, и сеньоры Леонардо ужинали, поджидая меня хотя и не чувствовал никакого аппетита, однако не применил к ним подсесть. Есть я не могу, и так как у меня были веские основания выглядеть печальным, то обе сии достойные друг друга фигуры принялись меня утешать, однако же такими речами, которые скорее были способны вернуть меня в отчаяние, нежели утолить мою скорбь. «Чего вы печалитесь, сын мой?» — говорила старуха. — Вам скорее надлежало бы радоваться, что вы находитесь здесь. Вы молоды и, как видно, легковерны. Живя в свете, вы скоро сбились бы с пути. Там, без сомнения, нашлось бы немало распутников, которые соблазнили бы вас на всякого рода непристойные дела, тогда как здесь ваша добродетель находится в защищенной гавани. — Синьора Леонардо права. — заметил старый негр серьезным тоном. — К всему можно еще добавить, что в мире нет ничего, кроме напастей. — Возблагодарите Всевышнего, друг мой, за то, что вы сразу избавились от всех житейских опасностей, затруднений и печалей. Пришлось спокойно выслушать эти речи, ибо я не выиграл бы ничего, если бы стал на них сердиться. Не сомневаюсь даже, что, обнаружив я свой гнев, Это только подало бы им повод посмеяться надо мной. Наконец, основательно выпив и закусив, Домингу удалился к себе на конюшню. Леонардо тотчас же взяла светильник и провела меня в погреб, служивший кладбищем для разбойников, умиравших своею смертью, где я узрел жалкое ложе, которое более походило на гроб, нежели на постель. Вот ваша спальня, сказала она ласково, взяв меня за подбородок. Юноша, место которого вам выпало счастье заступить, спал тут, показал среди нас. И продолжает покоиться здесь и после своей кончины. Он дал смерти похитить себя во отцвете лет. Не будьте таким простаком и не следуйте его примеру. С этими словами Она вручила мне светильник и вернулась на кухню. Поставив его на зим, я бросился на свое печальное ложе не столько с намерением вкусить ночной отдых, сколько для того, чтобы всецело отдаться своим размышлениям. — О небо! — воскликнул я. — Есть ли участь горши моей? Они хотят лишить меня солнечного света. И точно недостаточно того, чтобы быть заживо погребенным в восемнадцать лет. Я вынужден еще прислуживать ворам проводить дни среди грабителей, а ночи — с мертвецами. Мысли об этом, казавшиеся мне весьма тягостными и действительно бывшие таковыми, заставили меня проливать горючие слезы. Сто крат Проклинал я намерение своего дяди отправить меня в Соломанский университет. Я раскаивался в своем страхе перед каковелоским правосудием и был готов подвергнуться пытке. Но, рассудив, что извожу себя напрасными сетованиями, я стал обдумывать средства убежать и сказал сам себе, неужели отсюда невозможно выбраться? «Разбойники спят. С трепухой негр вскоре последует их примеру. Не удастся ли мне, пока они почивают, разыскать с помощью светильника ход, по которому я спустился в этот ад? Пожалуй, у меня не хватит сил, чтобы поднять трап над входом. Однако попытаемся. Пусть у меня впоследствии не будет причин попрекать себя». Отчаяние придаст мне сил, и, быть может, попытка окажется удачной. Таков был грандиозный план, задуманный мною. Как только мне показалось, что Леонардо и Доминго заснули, я поднялся со своего ложа. Я взял светильник и, припоручив себя всем блаженным угодникам, вышел из погреба. Не без труда разобрался я в извилинах этого нового лабиринта. Все же я добрался до ворот конюшни и, наконец, увидел желанный коридор. Иду, продвигаясь вперед по направлению к трапу, испытывая радость, смешанную со страхом. Но, увы, посреди коридора натыкаюсь на проклятую железную решетку с прочным запором и со столь частыми прутьями что я с трудом могу просунуть сквозь них руку я оказался в весьма глупом положении столкнувшись с этим новым препятствием которого входя не заметил так как решетка тогда была открыта я все же ощупал прутья Затем я обследовал замок и даже попытался его взломать. Как вдруг пять или шесть здоровенных ударов бычащей жилой обожгли мне спину. Я испустил такой пронзительный крик, что подземелье загудело, и, тотчас же обернувшись, увидел старого негра в рубашке, который держал в одной руке потайной фонарь, а в другой — карательное орудие. Ах, Шелмёнок, ты собрался дать тягу? Он не думай, что можешь меня перехитрить. Я отлично всё слышал. Ты ожидал, что решётка будет открыта, не правда ли? Знаешь же, друг мой, что она впредь всегда будет на запоре. Если мы уж захотим удержать здесь кого-либо насильно, то он должен быть похитрее тебя, чтобы выбраться отсюда. Тем временем мой крик всполошил двух-трех разбойников. Вообразив спросонок что на них нагрянули стражники священного братства, они вскочили и стали громко сзывать своих товарищей. В мгновение все на ногах, они хватают шпаги и карабины и полуголые бросаются к тому месту, где мы стояли с Доминго. Не успели они, однако, узнать о причине всполошившего их крика, как тревога сменилась взрывами смеха. — Как, Жиль-Блас, — сказал разбойник Растрига, — ты не пробыл с нами шести часов, а уже хочешь уходить? — Видимо, ты не любишь жить вдали от мира. — чтоб ты делал, если был картезианцем? — Ступай спать. На сей раз ты отделаешься ударами, которыми угостил тебя Доминго. Но если ты снова попытаешься бежать то клянусь святым Варфоломеем, мы живьем сдерем с тебя кожу!» С этими словами он удалился. Остальные разошлись по своим покоям, хохоча от всей души над моей попыткой улизнуть от них. Старый негр, весьма довольный своим подвигом, вернулся к себе на конюшню. Я же снова отправился в склеп, где провел остаток ночи в слезах и вздохах.